Глава 15. Москва. Четверг, 9.20. Тут есть кто? Спросил следователь. Глядя вверх, он силился рассмотреть стоявшего в темноте. Человек не двигался. Я вижу, вы там! Попробуйте вызвать лифт! Может, он поедет? Незнакомец шагнул вперед. Да-да! Нажмите кнопку! Саблин всматривался в темноту. Кроссовки приблизились к краю этажа. Так что следователь рассмотрел обувь темного цвета и маленького размера. Неожиданно свет во всем подъезде погас. Капитан машинально отступил вглубь лифта. «Какого черта?» Пробормотал он и в тишине неожиданно услышал дыхание. Сначала оно шло из глубины этажа, но вдруг стало ближе. Незнакомец наклонился к кабине и темноты высматривал следователя. Саблину на секунду стало жутко. Он вдруг почувствовал странный аромат, как будто знакомый. В следующий момент незнакомец отступил от лифта и Саблин услышал, как тот побежал вниз по лестнице. Свет включился. Кабина поехала вверх. «Вот цена, пробормотал следователь. Когда лифт остановился, капитан выбежал на лестничную клетку, натолкнувшись на удивленную женщину. «Это вы вызвали?» «Да, я. А в чем дело?» — недовольно сказала дама. «Нет, все в порядке, спасибо!» Саблин натянуто улыбнулся женщине, которая зашла в лифт. «Какая-то чертовщина!» Следователь посмотрел вниз, где виднелись пролеты лестницы. Никакого движения. Огляделся. Он находился как раз на нужном этаже. Квартира лиза была перед ним. Быстро открыв дверь отмычкой, которую заранее взял с собой, зашел внутрь. Понятное дело, так вламываться в квартиру противозаконно, особенно для старшего следователя. Но ожидать разрешения осмотреть помещение было бы глупо, с учетом того, что дежурная часть дело не отдаст. Оказавшись в квартире, он выдохнул. История в лифте слегка выбила из рабочего настроя. «Надо взять себя в руки». Квартира оказалась двухкомнатной и скромно обставленной. Однако вокруг был дичайший беспорядок. «Ничего себе!» — произнес слух Саблин. Вещи валялись повсюду, вытащенные из шкафов. На полу лежали перевернутые стулья — стол, консоль. Где-то поблескивало битое стекло. Видимо, кто-то приходил в квартиру и что-то искал. Следователь прошелся по комнатам. В коридоре стоял допотопный кнопочный телефон, на котором мигала красная лампочка. Похоже на домашний аппарат с автоответчиком. Не будучи уверенным, как он работает, Саблин нажал на кнопку рядом с мигающим сигналом. В аппарате пикнуло и запустилась запись звонка. «22 часа 43 минуты». Ослышался механический голос. «Лизочка, Эд Федор Семенович, и звони мне, как будет возможность. Я бы хотел еще раз все обговорить. Мне кажется, надо хорошо вдумать, прежде чем общаться с Тховалом». Саблин посмотрел на сверблат телефона. «Сообщение отправлено во вторник вечером, то есть накануне приема в индийском центре. Почему Лиза не прослушала сообщение?»